Глава седьмая. Страшная. Я забыла, как дышать. Широко глаза раскрыла, убоявшись, всё же убить меня хочет. За что? «Мать, ты зачем Алёну пугаешь?» — раздался холодный голос Велизара. «Я Енина. пискнула я зачем-то. «Какая разница?» Небрежно махнул рукой дракон. «Сядь и не трясись». «Она огневица, Зар!» Царица говорила так, будто я была не человеком, а деревом. «Они все быстро умирают. Как только сущность берёт верх над разумом, так и сгорают дотла». Это вполне себя контролирует. Тут ни разу не обернулось. «Зар, ни одна огневица не перешагнула тридцатилетний рубеж. Твоя игрушка умрёт, тут без вариантов». «А что, если...» «Если это к отцу» царица махнула широким серебряным рукавом. «Препятствовать не буду, но здесь, если она мне гнездо сожжёт, я своими руками тебя придушу, ясно?» «Да». «Хм, огневица, но кто бы мог подумать?» И с этими словами царица стремительно удалилась. Велизар остался, и в глазах его я разглядела тоску. «Не кручинься, господин», — попыталась я его утешить. «Мне едва минуло девятнадцать, до тридцати ещё целая жизнь». «Ты не понимаешь, о чём говоришь», — горько ответил дракон. «Глупая. Ладно, я что-нибудь придумаю». И он тоже развернулся. «Неужели я снова одна останусь? Господин!» «Чего тебе?» «Я книгу прочитала». «Молодец. Дальше, стало быть, сама. Но...» «Доброй ночи». «А выходить-то мне можно из горницы?» «Зачем?» «Я голодная», — очень тихо прошептала я. «Тебя не накормили?» Дракон сдвинул черные брови сердито. Вот ведь засранки! От этого просторечного словечка, вырвавшегося с таких суровых и благородных уст, я хихикнула. Принесут. Выходи, конечно. Только постарайся от матери подальше держаться. Она терпеть не может моих моих. Он запнулся и поглядел на меня странно и даже грустно. Питомцев закончила я безжалостно. Это хотели сказать? Нет, качнул он головой. Совсем другое. Ну да ладно и все же ушел. А я почему-то заплакала тихонько, почувствовав себя той самой брошенной хозяином, собачонкой. Нельзя было его разглядывать, нельзя думать, нельзя мечтать. Мало меня мать хворостиной лупила за всякие глупости. Кто он и кто я? Конечно, никогда нам вместе не быть. Лягушка станет женой царевича только в сказке. Плакала я, впрочем, недолго. Никогда не умела страдать, как положено, завываниями, соплями и посыпанием волос пеплом потому что всегда пыталась разобраться. А кто, собственно, виноват в моих слезах? Чаще всего виновницей оказывалась я сама. А на себя злиться не получалось. А если и не я, то лучше обдумывать, как отплатить обидчику, чем реветь без толку. Сегодня же выходило, что не виноват никто. Все хотели как лучше. Отец меня не просто так отдал дракону. Боялся, что меня деревенские пристукнут. Велизар, конечно, тоже не виноват. Он вообще не собирался меня забирать. Его вынудили. И мать его можно понять. В доме завелась человечка. Это как мышь, только еще и разговаривает. Ужас какой. Ну, а кем родиться, я тоже не выбирала. А ежели у меня выбор был бы, не что я бы в деревню попросилась, да еще огневицей. Я б царевной тогда родилась, или вон, драконьей дочкой, чтобы с Велизаром на равных разговаривать. И плачу я даже не потому, что меня обидели, а от страха перед будущим, которое я знать не знаю. В деревне все было понятно. Или я сама сгорю, или еще кого-нибудь с собой захвачу или как-то совладаю со своей сутью и проживу мирную жизнь в родительском доме. Ну, или окажусь в колодце со сломанной шеей, и такое вполне вероятно. Теперь же я в чужом доме и среди чужих людей. Вот что самое страшное. Служанки принесли еды. Я в очередной раз попыталась с ними заговорить, но они только фыркнули презрительно и отвернулись. Кажется, для них я тоже на вроде мыши. Ну и ладно, я с этим справлюсь. Буду вон книжку читать. Скажи мне кто пару недель назад, что я легко и быстро выучусь читать, пусть и по слогам, я бы рассмеялась. Всегда считала себя непутевой, глупой. Что мать сказывала, в моей голове обычно и не задерживалась. А тут, видимо, учитель был хорош. Да и я не сплоховала. Поэтому я взяла книгу и села возле окна, намереваясь только одним глазком. Сначала было сложно, буквицы складывались в слова, но какие-то отдельные, непонятные. А потом я вдруг увидела слово «солнце» и «небо», и облака, и разом представила. Вот на небе солнышко ясное, и облака бегут, стало быть, ветреный денёк. И всё это рассказали мне за корючки на листе бумаги. Я жадно вглядывалась в буквицы, забывая дышать. И передо мной, медленно, как лепестки мака поутру, разворачивался целый мир. Так вот, зачем люди книжки пишут. Оторваться смогла лишь, когда совсем стемнело. Ни ужин, ни разговоры мне были не нужны. А ночью мне снились ни синокос, ни лес, ни родители, а заморские страны и вороные жеребцы. Даже просыпаться не хотелось. «Янина, матушка желает видеть тебя за завтраком!» ворвалась в мою горницу Велислава. «Давай, поднимайся, я тебе новое платье принесла!» «Да сколько же мне нарядов нужно, царевна!» взвыла я. «Мне же в веках не сносить!» «Ничего не знаю, перед матушкой нужно выглядеть достойно. И только попробуй назвать меня царевной за столом. Косу выдерну!» Маленький ураган по имени Велеслава поднял меня и закружил, помогая облачиться в жёлтый, как солнце, сарафан с алым кушаком. Не слишком ли ярко для буднего дня? А ли праздник у нас какой? Но спорить не стала. Царевне всяко виднее. Молча оделась, кривилась, но терпела, пока она мои волосы дёргала и что-то мудрила с лентами. Потом Велеслава взяла меня за руку и потащила куда-то по коридорам и лестницам. А я от страха лютого спотыкалась и едва перебирала ногами. — Ой, мамочки, да это ваша главная дракониха пострашнее стаи лютых волков будет.